34. Сепулькрум. Могила. Место упокоения. Джерия присылает мне сообщение утром. Она ведет поиски и расшифровывает данные, собранные ее модулем в визе Дравика. Через пару дней все будет готово. Я не стала рассказывать ей про снимки мозга, которые нашла. Не знаю, что они означают, знаю лишь, что они мои. Потирая разболевшийся шрам на ключице, я подхожу к столу, накрытому для завтрака. Дравик уже сидит там, потягивает чай и читает газету. Он тепло приветствует меня. «Доброе утро, Синали!» Я отвожу в сторону уже зажившую руку Килиама и сама наливаю себе чай. «Вы не сказали, что с вашей матерью случилась перегрузка в разрушители небес?» Дравик бросает взгляд в Килиама, тот вжимается в стену, будто пытаясь исчезнуть. Принц берет себя в руки, слабо улыбаясь. «Надеюсь, это не отвратит тебя от верховой езды. Она еще жива? Находится в том отделении больницы, где и Севрит?» Дрогнувший рукой, он торопливо ставит чашку на блюдце. «Да. Вы говорили, не настолько они безнадежны, как нам кажется. Нащупав трещину в его броне, я усиливаю натиск. Значит, вы считаете, что они придут в себя? И поэтому вы, чтобы спасти ее, решили... «Ты случайно не рылась вчера в моих вещах?» Вопрос принца обжигает холодом. Он знает. Я знаю, что ответ ему известен. Я иду в атаку. «Что вы делаете с моим мозгом? На снимках Севрита не я», — быстро поправляет он. «А скорее делаешь ты сама, продолжая ездить верхом». У меня судорожно сжимается желудок. «Чем больше мы ездим верхом, тем больше накапливается нейрожидкости. Так говорил Ракс». «Ракс?» Многозначительно смеется Дравик. Из какой стати ты проводишь свободное время с врагом, Синали?» «До сих пор только он давал мне ответы». «О, да, причем немало ответов. В виде смерти». «Думаешь, от Клэра не заметит, что ты вертишься вокруг него и не воспользуются этим? Им не составит труда подкупить его, чтобы он тебя отравил, или даже без его согласия снабдят его тем, что убьет тебя?» «Я уже говорила?» — огрызаюсь я, — что в состоянии сама позаботиться о себе. Я впервые слышу его рык, низкий, мощный и наводящий ужас. А я не в состоянии защищать тебя, если ты преподносишь им свои слабости на серебряном блюде. В этот момент свет в особняке начинает мигать. Килием тихо сморкается в платок и еще сильнее вжимается в стену. Луна нервно мечется между Дравиком и мной. Он не слабость выдавливаю я. «Он орудие!» «Я дал все орудия, которые тебе необходимы!» «И ни одной инструкции!» Гнев Дравика будто заслоняет железная дверь. «Больше ты не будешь видеться с этим мальчишкой Вильрейдом!» «Вы мне не отец!» — рявкую я и готовлюсь к тому, что сейчас он, потянувшись через стол, влепит мне пощечину. «Давай же, сделай то, что и все остальные!» После затяжной паузы принц встает. «Ты права. Я тебе не отец». Ликование взмывает во мне и тут же гаснет. В эту минуту Дравик выглядит гораздо старше, посидевшим и усталым. Он управляет пиджак. «Если я дам тебе ответы, ты воздержишься от встреч с ним?» Я киваю, не задумываясь. Дравик ведет меня к Хаверкару. Я следую нерешительно, по-прежнему ожидая, что он накинется на меня. Мы сидим напротив друг друга в неуютном молчании. Дравик разглядывает трость, я смотрю на свой виз, медленно прокручивая новости. Транспортное судно его величества «Стойкость» до сих пор не найдено. Вскоре возникает запах золы. В окне появляется черная башня, возвышающаяся на полпути между осью для благородных и кольцом простолюдинов. Я разглядываю башню в окно Хаверкара, пока мы огибаем ее. «Зачем мы здесь, у погребальной башни?» Здесь и есть ответы. «Твой следующий противник из дома вестриане. Ты помнишь их по встрече на банкете. Они управляют системой погребальных башен станции. И я здесь полагаю ради приятного чаепития в их обществе». Губы принца растягиваются в невеселые улыбке. «Твой гнев с трудом поддается управлению, но чувство юмора тебе не изменяет». Не удержавшись, я тихо смеюсь, и напряжение между нами рассеивается. Наш хаверкар останавливается не на полированной приемной платформе, а у подножия башни, рядом с остальной громадой, бункера техобслуживания. Дравик тычет пальцем в свой виз, но выходить пока не спешит. «Мой помощник скоро будет здесь, он проведет нас внутрь». «Тот же помощник, который расчленил по лису траск от Клэр?» Нет. Лучший способ замести следы — каждый раз обращаться к новому помощнику, а если Дравик и умеет что-то, так это не оставлять следов. Мы ждем. Я размышляю. Сначала про себя, потом вслух. «Королева Астрикс, это ведь ее вы видите, да? С ней говорите, когда смотрите на кого-то». Повисает тишина, только гудит хаверкар под нами, и погребальная башня изрыгает дым. Дравика, который всегда сдержан, вдруг оказывается проще простого понять из-за поникших плеч. Я не знаю, что вижу. Я же сумасшедший, или ты забыла? Но... Прошу, Синали, перестань расспрашивать о ней. Это больно. Ты наверняка понимаешь, почему. Конечно, понимаю. Но я думала, он ведь старше, и поскольку все произошло давно, я думала, вернее, надеялась, что время залечило его рану. И залечит мою... Но у девчонки, которая умрет сразу после победы на Кубке Сверхновой, нет времени на исцеление. Ведь так она умрет, пока ее раны будут еще свежи. Приземистая женщина в рабочей тунике и шапочке выходит из бункера, слегка улыбается принцу. Принц выходит из Хаверкара, и я следую за ним. Женщина делает Книксон. Надо поторопиться, сэр. Последнюю партию уже увозят. Дравик кивает. «Ведите». Мы идем вслед за ней в бункер. Стены из старой стали, белые лампы, придающие помещению сходство с больницей, запах ржавчины. Женщина ведет нас вниз длинными извилистыми коридорами, и я невольно отмечаю нарушения в системе безопасности. Ни охранников, ни дронов с камерами. Здесь всегда так? Или только по случаю нашего приезда? Мимо проходит священник в полном облачении — Церемониальный проекционный скипетр поблескивает оранжевым у него в руке. Он кланяется нам, прикасаясь колбу. Женщина отвечает поклонам. Дравик улыбается, а я наблюдаю. Чем бы ни было это заведение, церковь, несомненно, одобряет его. Мы входим в комнату, откуда только что вышел священник. Это не столько комната, сколько грот, в котором царит неприятный холод. Глухо ворчат вентиляторы, штабеля металлических контейнеров размером с вагон подвесной дороги высятся от пола до потолка. Грод заполнен ими. Узкий проход вьется между штабелями, туда-сюда снуют люди в медицинских робах с виз-планшетами. Они переговариваются в полголоса, совещаются друг с другом, открывают и закрывают контейнеры, проверяя их содержимое. Свет выхватывает в одном контейнере пятно кожи, что-то длинное, морозно поблескивающее. Конечности. Мои ноги прирастают к полу. «На этой неделе у вас, похоже, наплыв», — дружелюбным тоном замечает принц. Женщина терпеливо улыбается. «Да, вспышки насилия во время турниров для нас всегда становятся сезонной напастью, а уж во время Кубка Сверхновой дело обстоит хуже некуда». Сифилис, отравление алкоголем, передозы пыли, раны в уличных драках. Видимо, нижний район с легкостью поддается своим порокам. Отсказанного во мне вскипает кровь. Я делаю шаг вперед, и рука дравика упирается мне в грудь. Для перевозки их уже пометили? спрашивает он с такой широкой улыбкой, что его глаза становятся щелками. Как раз помечаем несколько последних партий. Женщина настороженно поглядывает на меня. «И они будут готовы к погрузке?» У меня ум заходит за разум. Здесь наверняка тысячи трупов. Тысячи, причем все из нижнего района. И их куда-то вывозят. Их не сожгли, как полагается. Не сожгли из уважения, как нам говорят. Открывается еще один контейнер. В нем торсы. Все без голов. Все без голов. Все без голов. И я больше не могу дышать. Урны в погребальных башнях, урны, к которым люди приходят, чтобы навестить дорогих близких. Женщина указывает на контейнер, который помечает лазерным лучом дрона. Два герба домов. Яркие, кричащие цвета. Один оранжево-серый с двухголовой вороной, другой фиолетово-золотой дракон, который не спутаешь ни с чем. Вестриани и Риссинемусы. Дравик не сводит глаз с женщины. «Правильно ли я понимаю, что эти контейнеры предназначены для королевского сада?» «Да, в будние дни мы отправляем грузы для садов других домов, но суббота — день королевской отгрузки». Она выдерживает тщательно отмеренную паузу. «Разумеется, они прошли санобработку». «Разумеется», — со смешком соглашается Дравик. Я впиваюсь ногтями в рукав Дравика. Зеленые лужайки вокруг каждого особняка благородных, прекрасные цветы, высокие тюльпанные деревья, которыми я восхищалась, трава на банкете под моими босыми ногами, под золоченными ногами благородных — люди. Их не сжигают. Их используют. Урна матери. Значит, мать... «Эй, кто впустил сюда этих крыс?» Вслед за надменным пронзительным голосом появляется знакомый человек. Ультрафиолетовое свечение венца на лбу, волосы, как пламя, мгновенно вспыхнувшие у меня внутри. Олирик. Он ничуть не изменился с того банкета, на котором чуть не задушил меня. Челюсть у него по-прежнему каменная, а мускулы наездника еще заметнее под расшитым драгоценными камнями спортивным комбинезоном. «Приношу искренние извинения за вторжение, сэр Ольрик», — кланяется ему Дравик. «Но моей наезднице не терпелось увидеться с вами перед завтрашним поединком». «Я предлог, чтобы быть здесь». Ольрик глядит на меня и хмурит огненные брови. Я смотрю на него, прищурив ледяные глаза. «Это еще зачем?» — спрашивает он своим трубным голосом. «О, даже не знаю», — сквозь зубы отвечаю я. Но вкус победы не так сладок, если не увидеть сначала лица проигравшего. Дрожь, пробежавшая по его лицу, как реакция на укус. Моё чутье настойчиво призывает не сводить с него глаз. Стоит мне отвести их, и он нанесет удар. Это дело руки его семьи. Это она всем руководит. Его семья отдала тело моей матери благородным, чтобы те пустили его на удобрение. Со смехом, который не отражается в его глазах, Ольрик тычет большим пальцем в сторону контейнеров. «Победы? Такие ублюдки, как ты, не побеждают. Ты проиграешь, истечешь кровью, сгниешь. Когда завтра я убью тебя в поединке, не рассчитав, ударю слишком сильно. Вот куда я тебя засуну. Снесу копьем тебе голову и отправлю ее в симпатичный маленький контейнер». У женщины, стоящей рядом с ним, на лице тревога. Я почти протыкаю ногтями ткань рукава Дравика. Улыбка принца вдруг становится шире. «Похоже, мы злоупотребили гостеприимством, сэр Ольрик. Не будем больше отвлекать вас. Хорошего дня!» Ольрик делает рывок быстрее, чем мы успеваем сдвинуться с места. Его выброшенная вперед рука вольфрамовыми тисками сжимается на моем предплечье. От ладони исходит жар, а мое тело леденеет, как на банкете. В шею возвращается боль. «Он способен раздавить меня», сломать мне руку так же легко, как сделать вдох. Пальцы Дравика на набалдашнике трости еле заметно сжимаются, но Ольрик дергает меня вперед, и у меня не остается выбора. Вперед. Пошатнувшись я делаю шаг, напряженное и непреклонное, от Ольрика смердит трупами. Я застываю не дрогнув, никто из них не достоин видеть мой страх. Ольрик сдергивает колпачок с ультрафиолетового маркера и размашисто проводит им по моей руке, оставляя роспись, метку, клеймо на куске мяса. Он ухмыляется. «Мой автограф! Забыл дать его тебе в прошлый раз!» Только после этого он позволяет мне вырваться. Дравик поддерживает и направляет меня, приложив ладонь к спине. Коридор оглашает эхо моих шагов — Дверь в трупный грот закрывается за нами. Я отчаянно пытаюсь стереть ультрафиолетовую надпись рукавом, но она не поддается. «Урны в погребальных башнях!» — вырывается у меня. «Наполнены золой от трупов животных!» — тихо отзывается принц. Я, оказалась права. Но эта правота опустошает. «Сколько людей знают об этом?» «Лишь немногие. Главы дома Вестряни...» Их служащие, которых держат на коротком поводке, старшие садовники каждого дома — архиепископы. И отец, конечно. Его отец-король. Желтеющая трава, чахнущие деревья в лунной вершине, на которые я обращаю внимание каждый день. Дравик отказывается от удобрений. Вот почему его сад умирает. А фермы Центрального района, парки... Центральный район на самообеспечении... Контейнеры предназначены только для садов благородных. Я вдыхаю уголь, выдыхаю пламя. «У них не было голов!» Дравик безрадостно улыбается. «Любопытно, правда? Это единственные контейнеры, которые мне так и не удалось отследить. Они старательно удаляют все упоминания о перевозке именно этих частей тела. Что делают с головами? По самому вероятному предположению, увозят куда-то под искусственный океан». «Зачем?» — принц открывает дверь навстречу бледному солнечному свету и витающему в воздухе запаху гари. «В моей памяти всплывают нелепые слухи у Бордо о том, что король будто бы скармливает уличных беспризорников чудовищу, которое держит под осью, где живут благородные. Нет, этого не может быть. В самом низу этой оси находится... Искусственный океан. А что под ним?» Не должно быть ничего особенного, разве что экзотические рыбы и подобное. Зачем нужны головы? Из-за черепов? Мозга? Дыры у меня в мозге, у Севрита, у каждого наездника. Молчание клубится вокруг меня, пока принц не нарушает его. Надеюсь, это послужит напоминанием Синалии. Напоминанием, что благородные убивают нас». Напоминанием, что они пользуются нашими телами, как трупами скота, как удобрением, как топливом. Напоминанием, что благородные — это благородные, а мы — не они. В моей груди вновь разгорается огонь, а остывший было пепел вспыхивает, языки лижут ожоги. Считайте, что я его получила, ваше высочество. Ракс вызывает меня по визу. Я не отвечаю. Автограф Ольрика не смывается с кожи, зато отскабливается вместе с ней. Луна поскуливает, в мраморной ванной ей вторит эхо. Я перевязываю кровоточащую рану и беру робопса на руки. Он впервые позволяет мне это, и я уношу его в постель, засыпаю, обняв его ранеными руками, и постепенно металл нагревается от моего тела. Высокий и тихий голос разрушителя небес звучит у меня в голове, напевая знакомую песню, колыбельную, которую пела моя мать. Она сама ее сочинила. Колыбельную, которую боевой жеребец не мог знать, если когда-то не был ею или мной, или не увидел ее в моих воспоминаниях. Страх пытается вцепиться меня, но звуки заглушают его.